Глава тридцать вторая «Хьюга, хочу вас познакомить с Кортни», — сказала я в следующий понедельник, когда мне, наконец, удалось загнать их в угол нашего офиса. «Очень рада с вами познакомиться», — выпалила Кортни. С присущей ей самоуверенностью белой девушки протянула загорелую тонкую руку. На узком запястье болтался тоненький браслет с бриллиантами. «Я так много о вас слышала!» При виде ее статной фигуры и хорошенького лица глазах Юга загорелись. «А уж я-то как рад!» — сказал он, после чего на свой европейский лад поцеловал его в обе щеки. «Кортни будет за вами приглядывать до конца съемок, пояснила я. «Так что если вам понадобится что-нибудь по административной части сделать, разузнать, поручить, забронировать, Кортни ваша». Я смутно чувствовала себя каким-то элитным сутенером. Подносящему ему Кортни буквально на блюдечке. Что хочешь, то с ней делай. Но я прогнала эту мысль. Я просто поручала кое-что другому человеку, использовала часть средств, которыми мы располагали, чтобы управиться со своей нагрузкой, выполняя работу Сильвии. Делала то, что делает каждый хороший продюсер. «Мне не терпится начать работу на этом фильме», уверенно по-калифорнийски объявила ему Кортни. «Да, действую на Хьюго этой уверенностью», — подумала я. Я целиком в вашем распоряжении. «Кортни, давай-ка для начала кофейку попьем через дорогу», сказал Хьюго. «Что скажешь?» Кортни кокетливо улыбнулась, как я и ожидала. «С удовольствием!» Мне хотелось поздравить себя с тем, что я так ловко решила проблему с Хьюго. Но все облегчение, которое я испытала от мобилизации Кортни, улетучилось, как только я вернулась за свой стол. У Зиги были вопросы о нашем договоре с Сэмми Левковицем. Коллеги Андрея ждали новостей о рекламных интервью Зандера. Прислала сообщение Холли, спросила, назначена ли у нее на неделе еще встреча с журналистами. «Не знаю, Холли, но все будет в твоем вызывном листке». Сет прислал письмо с темой «Решение по производству. Нужно одобрить до 15.00». А потом СМС прислала Сильвия. «Как дела? Думаю, прилететь и побывать на площадке попозже, на неделе». Все обсудить тоже было бы хорошо. У меня что-то загноилось внутри. Нарыв готовый лопнуть. Когда позже на той неделе Сильвия явилась на площадку, я и не подумала садиться на ее режиссерское кресло рядом с Зантером и Хьюго. Я не мешала ей приятно беседовать с Холли, Роном, Джейсоном и другими важными членами съемочной группы. Она пообедала с Зандером, а я тихонечко вернулась к своим письмам и решениям давая ей чувствовать себя продюсером. Нагрузка моя тем временем росла, как на дрожжах. Перед тем, как улететь обратно на восток, Сильвия позвала меня выпить кофе. Список дел у меня был кошмарный, но я сказала, разумеется, пойдем. Я все еще как-то по-детски боялась, что Сильвия меня отругает. Поэтому к Старбаксу напротив нашей студии я подходила не без некоторого ужаса. Сара. Сказала она, когда мы уселись со своими латте и капучино. Похоже, с самого начала съемок ты отлично со всем справляешься. Сет сказал, что это у тебя в крови. «Крови?» — спросила я. «Так ведь в этой части продюсерской работы нужно просто не вылезать из бюджета? Ну, а я, как ты знаешь, всегда была экономной». «Да, это очень кстати», — кивнула она. «Особенно на этапе производства». Мы помолчали и поглядели в окно на дорогу. Машины с безымянными пассажирами торопились куда-то по располшемуся во все стороны Лос-Анджелесу. Бездомный в лохмотьях прокатил мимо нас по тротуару, загруженную с горкой магазинную тележку. «А как дела у Рэйчел?» — спросила я. «Получше», — медленно сказала Сильвия. «Во всяком случае, она уже не в больнице. Но все равно, вся эта история с образом тела...» Я просто боюсь, как бы это ни сказалось на ее учебе, на оценках. Ей ведь еще в следующем году в университет поступать. Ну, сама, понимаешь. Я понимала. Но школьные тревоги, зацикленность на поступление в университет Лиги Плюща, все это теперь казалось таким давним, таким малюсеньким. Особенно если учесть, что десять лет спустя я продюсировала фильм на Западном побережье. «Так, значит, ты наняла эту девушку Кортни, чтобы работала с Хьюга?» Начала Сильвия, помешивая латте. «Что ж, насчет его предпочтений ты не ошиблась». «Ну, — пожала плечами я, — а какой смысл нанимать помощницу, которая ему не понравится? К тому же он в последнее время странновато себя ведет. «Это как?» — Сильвия нахмурила брови. Я уклонилась от ответа. «Мне было не по себе». Даже отсутствуя Хьюга чем-то словами, сказанными мне, тем, что я по его воле делала, подпортил мой разговор с Сильвией. Все норовит припрячь по каким-то мелочам. Я поэтому Кортни и наняла. Но вот гулянки, оборотов он сначала съемок не сбавил. Сильвия прищурилась на меня. Во мне раздулся пузырь вины. Я, в конце концов, и сама немало дорожек вынюхала. Зантер говорит, что ты стала много времени с Хьюго проводить. Это застало меня врасплох. Что Хьюго ему рассказал? «Да только на сборищах всяких», — возразила я. «Хьюго кучу народу знает, ну и звал меня куда-то там несколько раз. Хотел с какими-то людьми познакомить». «Хм...» — кивнула Сильвия. «Один слог». Она смотрела на меня, словно понуждая говорить дальше. «Я не стала». Но неловкое молчание так и тянулось между нами. Я допила свой капучино и сосредоточенно собирала пенку с со одной чашки: Сара, сказала Сильвия, и теперь я услышала в ее голосе знакомый ропот. Еще Сантер сказал, что ты тут встречаешься с агентами и другими людьми из индустрии. Представляешь компанию. Это правда? Сразу я ничего не сказала, медленно поставила чашку. Думая, как бы помягче ответить. Было видно, что Сильвия не в восторге. У меня была пара встреч. Все произошло вроде как само по себе, неофициально. Я через Хьюго познакомилась с одним агентом по продажам, и тот предложил мне зайти к ним в офис поговорить о том, что у нас есть. Я и зашла. Но мне об этом не сказала. Ну, я... Я замолчала и пожала плечами. Это были просто неофициальные разговоры. Я ничего официально не предлагала. Сильвия не сводила с меня холодного взгляда. «Сара, ты не хуже моего знаешь, что неофициальный разговор — это то же самое, что встреча. Тебе не пришло в голову, что об этих встречах нужно сперва сказать мне?» Попытавшись ответить, я с удивлением почувствовала в горле какой-то комок. «Ну, я тоже в этой компании работаю». «Да, но не ты ей руководишь. Не ты, главное». «Вот только ты меня оставила за главную на съемках», — напомнила ей я. «И я глава отдела развития, и не хуже других в компании знаю, что у нас есть». «Но ты не можешь решать направо-налево, как тебе заблагорассудится. Особенно, когда представляешь компанию перед потенциальными партнерами». «Какой-то парадокс получился». И это задело меня до глубины души. Пять лет эта компания без меня шагу не ступит. Но встречу мне устроить при этом нельзя, хоть я и всеми съемками руковожу. И все-таки я не сумела сказать этого Сильвии, которая почти не показывалась на площадке. «Послушай», — сказала я вместо этого. Хьюга сказал, что я могу сходить на эти встречи. Хьюга какую херню захочет, такую пусть и говорит», — огрызнула Сильвия. «Не он создал эту продюсерскую компанию с нуля». «Зато он сейчас за нее платит», — подумала я. Я с трудом смолчала, не показала злости. Несказанные слова застряли у меня в горле. Сильвия покачала головой. «Не знаю, что на тебя нашло, Сара. Может, это Лос-Анджелес так действует. Может, все эти новоприобретенные полномочия. Но ты знаешь, как ты изменилась, Сара». И я не уверена, что в лучшую сторону. Я не вполне тебя понимаю, Сильвия, сказала я. Я действительно не понимала. Да, люди меняются, но я все это время работала на компанию, не покладая рук. Мне кажется, я могу ее представлять. Это не дает тебе права проводить встречи у меня за спиной. У меня мелькнула мысль: Неужто неприступная властительная Сильвия в своем доме на верхнем Ист-Сайде опасается меня среднего ребенка китайских иммигрантов неужто у нее душа не на месте когда она не на съемках неужто она нуждается в каком то ободрении я могла ободрить ее а могла сказать то что хотела сказать я прошу прощения пробормотала я я просто разочарована вот и все мне очень нужно иметь возможность на тебя рассчитывать пока я в нью йорке но чего она хотела Чтобы я тут, в Лос-Анджелесе, никаких встреч не проводила? Чтобы я радостно работала под ее началом до конца своей карьеры? Я ничего не сказала. Какая-то гордость не позволила мне снова просить прощения. Сильвия взглянула на свой Блэкбэрри. «Ах, да», — добавила она, как будто невзначай. «Ты говорила, что твоя сестра через несколько недель рожает». Я навострила уши и вдруг забеспокоилась. «Мне не кажется, что будет правильно вычитать из бюджета фильма». Сильвия рассеянно стучала по телефону. «Так что за билет тебе придется самой заплатить. Ну, если все до тех пор будет идти своим чередом». «Разумеется, почему бы тебе не слетать на выходные в Нью-Йорк? На день-другой». «Сестра-то в порядке?» Я кивнула. С благодарностью и в то же время с раздражением из-за того, что чувствую благодарность. Да, ну, то есть она в ужасе. Это ее первый ребенок, но черт, мне на самолет пора. Оборвала меня встревоженная Сильвия. Водитель здесь? В аэропорт меня отвезет? Голос у нее был отчетливо недовольный. Я, м -м, я сейчас позвоню, сказала я ища телефон водителя. Я злилась на себя за то, что всегда исполняю ее приказы.